На следующий день Букалев позвонил Марине. «Здравствуйте, меня зовут Федор. вежливо начал он разговор. «Извините за беспокойство, мне телефон дала Маргарита Сергеевна, ваша мать». «Это худшая из рекомендаций», — раздался в ответ смешок. «Даже если бы мой телефон дал Влад Цепиш, он же граф Дракула, я была бы гораздо спокойнее. Тем не менее, я вас слушаю». Голос у Марины был приятный, заслушаешься, чувство юмора на лицо. «Значит», — порадовался Фёдор, — «с ней можно иметь дело». Ему даже захотелось немного пофлиртовать. Я обращался к нему, но граф был занят, сажал накол неугодных бояр. И отправил меня к своему заместителю, где я и разжился телефончиком. Видите, как нелегко он мне достался, так что смилуйтесь, уделите пару минуток. Ладно, излагайте, засмеялась Марина. Надеюсь, речь пойдет о чем-то менее кровожадном. Федор пытался представить женщину, у которой такой мягкий и сильный голос. Ему даже не хотелось переходить к делу. Кстати, вам приходилось бывать в Румынии? продолжил он тянуть резину. Нет, не приходилось. А что? Побывайте, узнаете много интересного про легендарного валашского господаря. Кстати, он ведь сам является жертвой. Чьей же? Ну, во-первых, его предали и убили, а во-вторых, Влад Цепиш стал жертвой Черного пиара. Мало как будто при жизни нагрешил, проливая кровь и сажая на колья живых людей. Так ему и после смерти такое навешали, что мне даже жалко мужика. Федор, вас страшно слушать, вы прямо адвокат дьявола». Нет, Марина, я всего лишь скромный букинист. Так что, господин скромный букинист, вы хотите от скромной домохозяйки? Господи, я отнимаю у вас время! с раскаянием в голосе воскликнул Федор. Дело вот в чем: несколько дней назад я купил у Маргариты Сергеевны библиотеку. Я в курсе. Это книги моего покойного брата. Он много лет собирал их. И в чем проблема? Проблемы никакой нет. Просто в этих книгах обнаружилась записка. Вернее, листки из ежедневника с записями. Записи эти меня заинтриговали и насторожили, если честно. На Маргариту Сергеевну они никакого впечатления не произвели, поэтому теперь мне бы хотелось показать их вам. Вы ведь сможете узнать почерк брата? Смогу, конечно. Выходит, нам нужно встретиться. В ее тоне послышалось сомнение. Клянусь, я безвреден. Если опасаетесь, можете приехать в мой магазин. Там полно служащих и покупателей. Вы будете в безопасности. Или выпьем где-нибудь в людном месте по чашечке кофе. За мой счет, разумеется. Вас так заинтересовала найденная в книге записка? Чрезвычайно. Да она любого человека заинтересовала бы. Кроме вашей мамы, хотел добавить он, но прикусил язык. Надеюсь, вы кое-что сможете для меня прояснить. Ладно, давайте встретимся, — согласилась Марина. Кофе я пью крепкий, без сахара и сливок, и, как правило, одной чашкой не ограничиваюсь. Так что готовьтесь.